2. Оставаться на ужин было бессмысленно, и Кристина поспешила к выходу. Даже если бы ей удалось купить представленный лот, она бы все равно в спешке покинула торжественный вечер, потому что у нее были дела, заботы, то, что занимало ее мысли, 24 на 7. И сейчас она вовсе не убегала, а просто торопилась поскорее вернуться в свою теплую и уютную жизнь. Набросив теплую шубу на плечи, Кристина вышла на улицу. оставив без внимания доброжелательную улыбку швейцара. Снегопад, как и прогнозировали синоптики, усилился, превратив в сказку и без того волшебный Санкт-Морец. Горнолыжные вершины в ночи светились россыпью бриллиантов. Днем это были высокие горы, щедро усыпанные сахарной пудрой. Но только в темное время суток заснеженные вершины превращались в нечто совершенно удивительное, праздничное и новогоднее. Сверкающие огоньки отразились в тревожных, и таких же блестящих глазах Кристины. Голос, прозвучавший, как отколовшийся кусок айсберга, обрушился в ее душе тяжелыми льдинами. И теперь то, что много лет назад совершила Кристина, терзало ее с еще большей ожесточенностью, вынуждая то сомневаться в своих действиях и выборе, то твердо осознавать, что никак иначе она поступить не могла. Сев в машину, Кристина сказала водителю ехать в отель и подождать ее. Вещей у нее немного. «Сборы займут не больше десяти минут». «Боюсь, вы не сможете вылететь ближайшим рейсом», — ответил мужчина. По радио передали, что местный аэропорт вынужден приостановить работу. «Как это?» — подалась она вперёд. «Почему?» — «Погода нелётная». Метеорологи сообщили, что в лучшем случае снегопад закончится к завтрашнему вечеру. От чувства дежавю заболел желудок, откинувшись на мягкую спинку сиденья. Кристина задумчиво уставилась в окно, на мгновение ощутив почти полное отключение от мира. Без забот, без ответственности, без чувства сожаления и страха. Но лишь на мгновение, поскольку машина уже остановилась у входа в отель. «Какие будут указания?» – спросил водитель, работающий на Агату Пражскую. «Никакие», – устало вздохнула Кристина. «Поезжайте домой, Хавьер, я свяжусь с вами завтра». Будем надеяться, что погода наладится. Оказавшись в слишком просторном для одного гостя номере, Кристина скинула туфли, бросила на белую тумбу сумочку и позволила Шубе упасть на пол. В любой другой день она бы ни за что не позволила себе столь неуважительное отношение к собственным вещам. Аукцион она провалила. И даже то, что размер кошелька от нее не зависел. Агата Пражская всегда указывала определенную сумму. которой могла распоряжаться Кристина. Она чувствовала себя раздавленной, как жук, потерпевший грандиозную неудачу в своей короткой жизни. Да, она бы не смогла предложить больше Кристиана Алмазова, но ей, как предпоследней участница торгов, стоило с уважением взглянуть в глаза победителю, чего она, разумеется, сделать так и не смогла. окажись им не крестьян все было бы иначе. Возможно, что слова мистера Уотсена Нашли бы сегодня наглядное подтверждение, и почти победитель с радостью уступил бы дорогу привлекательной девушке. Но только не Кристиан, и только не ей. Размяв пальцами напряженную шею, Кристина включила горячую воду в душевой и отправилась в спальню, чтобы снять с себя платье и украшения. Интересно ли ей, каким он стал? Изменилось ли его лицо? Появились ли морщинки вокруг глаз? Или он прибегает к услугам косметолога? «Да о чём это она? Бога ради!» Суровая физиономия Кристиана Алмазова продолжала мелькать в прессе, правда, уже не с той чистотой, что раньше. Ну, или хотя бы в тот период, когда все вокруг приписывали им роман. Кристина видела его, читала его комментарии в деловых изданиях, хотя и ничего не смыслила в экономике и бизнесе. Она не следила за его жизнью и не искала о нём информацию. Но если та сама попадалась на глаза то она уже никак не могла обуздать любопытство. А сегодня ей не хватило духу даже бросить короткий взгляд через плечо, чтобы своими глазами увидеть живое воплощение ответственного и властного мужчины. Мужчины, которого в один миг стало настолько много в ее жизни, что пришлось спасаться бегством. Случись сейчас с ними то, что произошло семь лет назад, Кристинова повела себя иначе. За прошедшие годы она много чего повидала, лишилась, осмыслила и имела гораздо больше жизненного опыта, чем в своей «Зеленой-22». Тогда она чувствовала себя девчонкой, перед которой были открыты все дороги. С университетом покончено, ее мечты обещали исполниться. Счастье впереди сияло, как солнце. Но встреча с крестьяном поставила крест на ее будущем, растоптала мечты, требовала правдоподобно лгать близким ей людям и почти уничтожила всякий контроль над ее жизнью. Или это все было тем самым преувеличением, присущим молодым и шибко эмоциональным девушкам? Горячий душ не помог успокоиться. Завернувшись в махровый халат, она ходила туда-сюда по комнате и представляла, как все же смогла взглянуть на крестьяна, как увидела в его глазах остывший пепел былой ненависти и ощутила долгожданное успокоение. Прощение в черных глазах спасло бы ее истерзанную душу. уничтожила бы чувство вины, с которым ей приходилось уживаться. Кристина прекрасно осознавала свою вину, знала, что совершила непростительный поступок, но никому, даже Натали, не могла в этом признаться. Сделать это значит сожалеть обо всем, что случилось с ней за эти годы, и желать для себя иного финала. Но так поступают только слабые люди. Они сдаются, терпят крушение внутри себя и ждут долгожданного спасения. Кристина сама выбрала свою судьбу, приняла серьезное и взвешенное решение, изменившее жизни многих людей. Какими бы тяжелыми не были мысли, какими бы одинокими не были поздние вечера, она не позволит себе опустить руки. Не допустит этого. И точка.